Глава шестая. Я-то думала, почему мне лицо этого мужчины показалось знакомым, задумчиво произнесла Лия, глядя в сторону дома. Это ведь Кристоф по прозвищу Голем, добавила она, переводя взгляд на меня. Не расскажешь, почему он здесь? Всё просто. Он отец наёмника, про которого я тебе говорил. Это тот, что женился на твоей приёмной матери. Хм, как же там у них фамилия? буркнула Лии себе под нос. Что-то на Л. Лой? Нет. Лис тоже нет. А! Вспомнила. Лотворты. Кристоф Лотворт, Катерина Лотворт. И как там звали его сына? Курт. Точно. Я его не запомнила, и он посредственный обладатель дара. произнесла Лия, как будто курт был для неё пустым местом. Мне это откровенно говоря, сильно не понравилось. Значит, та девушка в окне, Катерина, спросила она, и я кивнул. Судя по тому, что я о ней знаю, она первая, кому удалось вступить туда в столь раннем возрасте, добавила Лия. Да уж. Не знала, что у тебя такие известные родственники. Они мне не родня. — холодно ответил я. — А они так тоже считают? Если Кристоф решился пойти с тобой к главе этих ублюдков, значит, ты ему не безразличен. И ты говорил, что он даже пару своих сагильдийцев решил подтянуть? — спросила Лия, и я кивнул. — Тогда тем более. — Да чем эта гильдия так знаменита? — задал я вопрос, который давно крутился у меня в голове. — Ну, во-первых... Она в десятке сильнейших гильдий нашей империи. Во-вторых, её когда-то основал потомка императорского рода. Ну и в-третьих, это единственная гильдия, все члены которой высшая аристократия, ответила Лия и усмехнулась. Так, стоп. Получается, Курт, но Курт, когда пришёл в деревню, был гол как сокол. Да и Крестов с Катариной не выглядят богатыми. Так почему же А кто сказал, что все аристократы богаты? снова усмехнулась Лия. Я не знаю всей истории, но слышала, что род Латвортов проиграл какому-то более влиятельному, в результате чего был полностью разорен. Не знаю, как судьба привела их к Золотым Львам, но раз их обоих туда и взяли, значит, навыки они обладают исключительными, добавила она и посмотрела в сторону дома. Может быть, Я пожал плечами. В бою их не видел. Кстати, что с Ирен? Я надеюсь, твой брат найдёт ей подходящего лекаря. Да. Последний раз я видела её позавчера. С помощью Свидке она отправилась в Дальштанд. В этом городе собраны лучшие целительные заведения всей империи. Думаю, брат её наверняка уже нашёл подходящего лекаря, поэтому скоро она будет в строю. Ответила Лия слова, которые не могли не порадовать меня. Хорошо. Здорово, что она вскоре поправится. Беспокоишься за неё? Не буду врать. Да. Мы с ней, как впрочем и с тобой, немало прошли вместе. Понятное дело, что я за неё переживаю. Но ты ведь понимаешь, что она пострадала не по твоей вине. Это же я вас втянула в авантюру с Ламиями. Поэтому и вина лежит на мне. В целом, Лия была права. И это её братец подкинул нам работёнку, в результате которой наши души и тела чуть было не стали кормом одного из моих давних знакомых. А озвучивать свои мысли я не стал, ибо одно дело сказать это самой, и другое получить тому подтверждение. Ладно, я тебя услышал. Я схожу с тобой в этот оазис. Но как и говорил ранее, прежде мне нужно решить свои проблемы и подготовиться, решил подытожить я. Я пойду с тобой, произнесла она тоном, нетерпищим при прирательств. Нет, ты не Это и моё личное дело тоже. Не забывай, что Милли моя мать, и я пообещала себе, что обязательно отомщу этим ублюдкам, сказала Лия, глаза которой горели от переполняющего её гнева. В таком состоянии спорить с ней было просто бесполезно. Хорошо, тяжело вздохнув, сдался я. Пойдём, представлю тебя семье Арли, и кивнул в сторону дома. Отлично. Давно хотел познакомиться с кем-то из такой знаменитой гильдии. На лице Лии появилась довольная улыбка. Ты ведь можешь к ним присоединиться, так? У тебя же отец из знати, да и брат наверняка Разве не лучше? Нет. Не дав мне договорить, перебил Илья. Ты же знаешь, какой у меня дар, и ты видел ту технику и и что? Ну ведь до да кого волнует, что у тебя элемент тьмы? Ты очень сильная, а твоя-то техника это подтверждает. Перестань уже переживать по этому поводу, сказал я, и она опустила глаза вниз. У меня есть некоторые обязательства перед братом, невесело произнесла Лия. Обязательства? О чём речь? Я не могу тебе этого сказать, ещё более опанившим голосом ответила она. Ты дала ему клятву? спросил я, и Лия кивнула. Вот же скользкий тип. Ладно, разберёмся, ответил я. Крестов позвал его, и он вышел из дома. «Что с пленниками?» «Живы, но двое из них получили сильное обморожение. Особенно тот, которого мы доставали последним». «Поделом им», — спокойно ответил я. «Это да, но у него уже пошел некроз тканей», — задумчиво сказал Кристоф. «И что? Могу отнять ему конечность, чтобы некроз не пошел дальше», — холодно сказал я. Не забывай, что они пытались сделать. Как думаешь, пощадили бы они твоих дочь, сына, внучку и орли, не сумея их остановить? Мне не хочется тебе это говорить, Эмет, но думаю, нас бы не тронули. А, так вот в чём дело. Если бы они узнали, кто я, мне бы не составило труда с ними договориться. Просто сейчас уже поздно, сказал Крестов, глядя мне в глаза. Я не просил твоей помощи и мог решить эту проблему по-своему. Знаю, но я верю, что можно всё исправить. Зачем закапывать себя ещё глубже в могилу? Видимо, таков мой путь, усмехнулся я. Кстати, это Лия, представил ему свою подругу. Крестов он элегантно поклонился. Позвольте Вытянул вперёд руку, и Лилия вложила в неё свою. Получись у своей подруги манерам, произнёс Крестов и коснулся руки Лилии губами. Она покраснела и смутилась. Кстати, на переговоры она идёт с нами, сразу предупредил я его. Что? он окинул нас удивлённым взглядом. Нет. У меня с ними тоже счёты, сказала Лия. В том конфликте, в котором Эммит принял участие, я была с ним. Помимо этого, они сильно подпортили жизнь моему родственнику, и я не собираюсь это так оставлять. Но мы туда не сражаться и идем, а на переговоры». «Кто знает, во что они могут вылиться?» Лея пожала плечами. Кристоф покачал головой. «У тебя все друзья такие же, как ты». Спросил он, глядя на мою напарницу, и не веря в то, что сейчас происходит. "Это вы ещё и ранни видели", усмехнулась Лия. "И, видимо, хорошо", Крестов тяжело вздохнул. "Завтра сюда прибывают мои товарищи, и завтра же мы пойдём на встречу с серпами, так что будьте готовы", произнёс он и устало потёр глаза. "Я пойду, пока послежу за пленными". а заодно перекинусь с ними парочкой слов. Ведь род у человека не только для того, чтобы есть, а еще и для того, чтобы говорить им слова», добавил Кристоф и, смирив нас с осуждающим взглядом, ушел в дом. «Чем вы так расстроили отца?» Стоило ему уйти, как на улице сразу же показалась его дочь. «Привет, меня Катарина зовут», — представилась она. «Лия», — ответила моя напарница. Твой отец слишком мягок с людьми, поэтому наши решения его немного удручают, сказал я. Мягок? удивилась Катерина и уточнила. Ты пришёл к такому выводу, потому что он не хочет запытывать людей до смерти и отрезать им конечности? Я усмехнулся. Только не надо делать из меня чудовище. Ты не видела, что эти ребята сделали с одной моей хорошей знакомой? Это были именно те ребята? спросила Катерина. Может и они. А может и нет. Ты хоть понимаешь, что нельзя по одним людям судить о других? произнесла она, глядя мне в глаза. Откуда столько жестокости? Мысли её переглянулись. Ты просто не знаешь, на что могут быть способны люди, грустно ответила Лия и отвела взгляд в сторону. Да что с вами такое случилось, что вы стали такими холодными? с грозстью в голосе спросила Катерина. Много всего, честно ответил я, глядя ей в глаза. Очень много всего. Я тяжело вздохнула и кивнула Лие. Пойдём. Нужно обговорить некоторые моменты. Вы ведь не наделаете глупостей? Катерина недоверчиво посмотрела на нас. Нет. А у нас помимо случившиеся неприятности дел хватает. Случившиеся неприятности, для тебя это выглядит так? Не веря в услышанное, спросила Катерина. Ну, учитывая, что нас недавно чуть не принесли в жертву демону, получается, что именно так. А озвучивать свои мысли вслух, конечно же, не стал. Можешь не волноваться, сказал я. Идём. Эти слова предназначались уже ей, поэтому вместе с ней мы отправились в сторону, где я частенько любил находить уединение, а именно к опушке леса, находившейся близко к дому Орли, которая жила на самом краю деревни. Оказавшись на месте, я достал из магического хранилища походный плащ и кинул его на траву, после чего извлёк бутылку вина и несколько кружек. Не будь между нами сильного напряжения из-за недавних событий, могло бы показаться, что мы обычная молодая парочка, решившая устроить пикник. Но все, к сожалению, было вовсе не так. Лия грустно улыбнулась, и в ее руках появилась точно такая же бутылка вина. Помимо этого, она достала из своего магического хранилища какие-то сухофрукты и вяленое мясо. «За встречу!» Произнёс я и протянул ей стакан, который заранее успел наполнить вином. Ага, ответила Лия и залпом выпила. Интересно, у нас может быть по-другому. Ставя стакан на землю, спросила она и обхватила руками колени. Если останешься рядом со мной, то нет, честно ответил я. Уверен, что дело в тебе, усмехнулась Лия. Может, это я проклята, и мой тёмный дар Взяв бутылку, она сама наполнила свой стакан. Кто знает. Я пожал плечами и откинулся спиной на траву. Скучаешь по Ирене Лис, вдруг спросил Илья. Немного, не стал я ей врать. Надеюсь, с нашей мечницей всё будет хорошо, и она залечит свои раны, произнёс я, вспоминая, как она выглядела, когда видел её в последний раз. Уверен в этом. Я видела письмо с её рекомендациями. Она будет лечиться у лучшего лекаря, которого и только мог найти мой брат. Вот только волосы, они так быстро не отрастут, добавила Лия и снова осушила свой стакан. Не думаю, что из-за этого есть смысл переживать, ответил я, и она смирила меня осуждающим взглядом. Эммет, она же девушка, волосы для неё важны. Алия тяжело вздохнула. Ничего ты не понимаешь в женщинах. Может быть, усмехнулся я и пожал плечами. У моих суккуб таких проблем не было. Алия осушила третий стакан и налила четвёртый. Ты бы это, так не налегала, произнёс я с опеской, глядя на неё. А тебе-то что? В меня упёрся её недовольный взгляд. Да чего ты с ней? подумал я, как вдруг она придвинулась ко мне ближе. Знаешь, я давно хотела <кхм> Извините, что помешала, прервал Лию знакомый голос. И я, приняв сидячее положение, увидел Катарину. Моя напарница недовольно цокнула языком, смирив дочку Крестову уничтожающим взглядом. Есть разговор. произнесла Анна, и по её тону я сразу понял, что речь пойдёт о чём-то серьёзном.